Упражнение номер 5. Сахаджи пранаяма 4. Или шитали пранаяма, охлаждающее дыхание. Цель упражнения. Очистить кровь, препятствовать возникновению кожных заболеваний. Как выполнять? Первое. Принять любую медитативную позу, например, алмаз. Второе. Сложить губы в трубочку и просунуть в отверстие кончик языка. Третье. Выполнять очень легкую мулобатху и полностью выдохнуть через нос. Четвертое. Медленно вдыхать ртом сквозь просвет вокруг кончика языка. Пятое. Задержать дыхание на 5 секунд и медленно выдохнуть через нос. Шестое. Снова сделать вдох ртом и выдох носом. Повторять в течение 3-4 минут. Противопоказания. В зимние месяцы практиковать эту пранаяму следует с большей осторожностью. Тот, у кого есть склонность к простудным заболеваниям, не должен практиковать это упражнение из-за его охлаждающего эффекта.